Глава десятая. Тучи сгущаются. По ощущениям сон был беспокойный и неровный. Я не просыпалась, но то и дело выныривала из глубокого сна в тревожную дремоту. Уже под утро решилась. Попрошу себе какое-нибудь лекарство, одна я не справлюсь. Сойду с ума в противостоянии с сыном императора, который годами и даже десятилетиями готовился к открытому противостоянию с моим, то есть с Сашкиным родом. «Польк, вставай! Быстро!» Меня разбудил взволнованный голос Тамира. С трудом я разлепила глаза. «Что такое, тамир «Полька, нет времени! Быстро одевайся и пошли!» «Сначала делать, а потом спрашивать. Меня научили еще на земле. Если кто-то из тех, с кем ты ночевала в очередной заброшке, орал собираться и валить, значит, полицейские нашли наше убежище. Но с полицией я не встречалась больше полугода, так что ценный навык модифицировался, и теперь я собиралась и одновременно болтала. «Слушай, Тамир, я не хотела, правда, но он... Я сделала это, прежде чем успела подумать. Мне жаль, если тебе перепало». «Чего?» Парень, непонимающе на меня, уставился. «Ты сделала что?» «Я вчера говорила с твоим братом, он полез ко мне с угрозами, а я его ударила. Почти». «Не, я ничего такого не слышал». «Тогда зачем нам убегать?» «Ну, понимаешь, я тут кое-что стащил. В общем так, видишь это?» Тамир извлек из внутреннего кармана куртки небольшой кристалл светло-зеленого цвета. Внутри кристалла я рассмотрела золотистые пузырьки, поднимающиеся вверх, как в бокале шампанского. «Эту штуку срочно нужно доставить на Терристрис. Но... погоди, а это не кристалл из того идиотского сундучка, в которое Фортем сунул мыло? Что за...» Тамир жестом велел кончать болтать и схватил меня за руку. «А твоя мать, мы не можем ее бросить, Годдер мирно!» «О Годдере позаботится мама, а маме Таяна а Амирно ждет нас на корабле, чтобы стартовать». «Я так и думала. Значит, вы все это спланировали от и до, начиная от приезда Фортема с Таяной, заканчивая этой штукой, кристаллом или чем там еще?» «Поля, ну давай поговорим, когда окажемся на Александре, хорошо?» – взмолился Тамир. «Как только они сообразят, включат прослушку по всему дворцу и быстро нас найдут, поэтому шевелись». кто они Грессен? Грессен и премжины, которым он помогает. Мой рот непроизвольно открылся от таких новостей. Не то чтобы они стали неожиданными. Просто Тамир, который шпионит для Фортема и который разыграл вокруг ничего не подозревающий меня такой спектакль, мягко говоря, поражал. Все еще держа меня за руку, Тамир направился к двери, за которой оказалась Найри. Не одна из тех, что были в коллекции Орвальда. Эта Найри была гибкая, сильная, уверенная в себе и очень дорого одетая а длинные тонкие рожки украшала черная лента с острыми шипами. «Прошу прощения», — улыбнулась она, но улыбка вышла какой-то хищной. «Вы кто?» «Личный телохранитель его высочества Грессена. Он представил меня к вам на случай непредвиденных обстоятельств». «Упс, я закусила губу». «Мы с женой хотим совершить прогулку и затем вернуться в свои апартаменты. Наши показатели уже давно в норме». В госпитализации нет необходимости. Буду рада сопровождать вас на прогулке. Однако погодите, я должна получить приказ от его высочества. Он не упоминал, что вам можно выходить. «Мы же не пленники, Фарк, тебя раздери!» — взорвался муж. «Вернитесь, пожалуйста, на места. Как только я получу приказ, мы проследуем к ангару. Нам ничего не оставалось, как вернуться в палату. Тамир выругался, я лихорадочно пыталась придумать выход, во мне бушевал ураган, состоящий из злости, и желание вытрясти из Тамира всю правду вместе с душой, но сначала и впрямь следовало убраться от психагрессона. «Мирно», — произнесла я вымирт, — «ты сможешь подлететь к нашим окнам?» Подруга обдумывала мою идею слишком долго. «Это как-то не очень тайно». «Да плевать!» — отозвался Тамир. Сейчас сюда сбежится половина охранного состава Грессена, сцепится с охраной мамы, и внутрисемейные отношения будут разрушены навсегда. Хотя, наверное, они и так не слишком крепкие. Ладно, две минуты, и я буду. Мирна отключилась, мы поспешили на балкон. Одна проблема. Окна бронированные и не открываются. Может, Мирна разнесет их выстрелом или как-то снесет? Ну, я вздохнула. А может, и я попробую? Стекла действительно вряд ли поддались бы мне, хотя, пожалуй, разбить я их и смогла бы, но не выламывать же осколки голыми руками. Сила силы, а кожа у меня осталась прежней, особую прочность не приобрела. Зато рамы, в отличие от бронированного стекла, оказались куда слабее, и несколько ударов вынесли одну из них практически наполовину, а остальное мы доломали совместными усилиями. Двери палаты начали открываться, и я мгновение око метнулась к ним, захлопнула буквально перед носом Найри. «Мы заняты супружеским долгом». «Отойдите от двери, принцесса, у меня приказ». «Ой, ну знаете, у меня муж такой зверь, вот сейчас вас пустит и тоже э <связь> одолжит». «Ваше высочество, я буду вынуждена...» Я выругалась, не понимают люди намеков. Пришлось впустить эту Найри и тут же закрыть за ней двери. Подумав, я сорвала со стены панель управления, посыпались искры и замок замкнула. Мне в висок уперся парализатор. В сравнении с телохранительницей Грессена, я была настоящей дюймовочкой. неприятное ощущение «Не делайте глупости, и никто не пострадает. Вас хочет видеть его высочество. Когда дверь вскроют, я отведу вас к нему». Тамир мрачно смотрел на нас с Найри. Девушка твердо стояла на своем и не собиралась убирать парализатор. Я же пыталась найти хоть какой-то выход из этой ситуации, но ничего в голову не шло. За дверью раздавались голоса «Надо что-то решать». В окне показалась Александра. Мирно уверенно вела корабль, стремясь подойти как можно ближе к балкону, поэтому со стороны казалось, что он летит прямо на нас и вот-вот врежется. «Это что, корабль?» — с паникой в голосе взвыла я. «Он сейчас врежется!» И завизжала во всю мощь здоровых девичьих легких. Если бы мы не выбили окно раньше, оно бы точно лопнуло от этого визга. Нэри замешкалась, и мне удалось сбить ее с ног, отведя парализатор на безопасное расстояние. Телохранительница несколько раз щелкнула им, но уже без толку. Получила два ощутимо болезненных удара и согнулась на полу. — Извини, — бросила я. — Такая уж работа. Требуй компенсацию. Ждать дальше, когда нашу дверь вынесет доблестная охрана, мы не стали. Мирно открыла люк корабля, и я первая спрыгнула в его гостеприимное нутро. Следом тот же маневр проделал и Тамир, а потом мы взмыли вверх, оставляя позади злополучный балкон. Они так слаженно уселись в кресло пилотов, что мне ничего не оставалось, как встать за их спинами, напряженно всматриваясь в иллюминатор. Я не очень верила, что нас не попытаются остановить, убить вряд ли, но сбить или заставить приземлиться, на это да не пошел бы без раздумий. До боли в пальцах я вцепилась в спинку кресла Тамира. Земля медленно удалялась, Александра оставляла позади заснеженные вершины города, несла нас навстречу дому. «Самое сложное будет выйти из атмосферы», — сказала мирно. «Здесь должны быть коды, чтобы замаскироваться под торговый корабль», — ответил ей Томир. «Думаете, они не предупредили патруль насчет нас?» – спросила я. «Думаю, что даже если предупредили», – хмыкнул парень, – «то никак не рассчитывали на возможности этой малышки». Похоже, об Александре Тамир знал куда больше, чем мы. Я, конечно, подозревала, что Фортем снабдил корабль некоторыми дополнительными функциями, но неужели он предполагал, что однажды нам придется выбираться с боем? Хотя о чем я?» Он мне мыло привез в шкатулке, в которую вмонтировал какой-то копять важный кристалл, и ведь подсунул ее Томиру, а он... Это что, он и в лицо ему дал для прикрытия? Вот мужики, даже подраться из-за меня толком не могут. А ведь все это наверняка был их план, который они разработали еще на Терристрисе. Такое спонтанно не придумывают. Удобно использовать свадьбу, чтобы вернуть принца, который добудет нужные сведения. С подарком передать ему оборудование, а через невесту подсунуть корабль для безопасного отхода, а я... Ну а что до меня? Выйду замуж, а уж там они потом по-братски договорятся. Вернусь, убью. В садочке закопаю и как то сверху посажу. Один на двоих, раз они так чудесно спелись. «Лучше пристегнись», — сказала мирно. «Возможно, будет жарко». «С вами по-другому не бывает», — пробурчала я. Как только сядем в безопасном месте, ты, Тамир, будешь очень долго оправдываться. Ремни надежно опутали тело, фиксируя меня в кресле. Хотелось, как в детстве, закрыть глаза и открыть их только когда все закончится, чтобы выдохнуть с облегчением и в очередной раз поразиться собственной удачей. Но это простое спасительное действие давно стало недоступным для принцессы. Раз я носила корону, то должна была смотреть прямо опасности в глаза. «Корону забыла!» — с досадой воскликнула. «Люк меня убьет!» Надо подгадать момент и убить Фортема раньше просто из вредности. Снежные вершины стали совсем далекими, приближался открытый космос. Александра шла плавно, я почти не чувствовала выхода из атмосферы, но внутри все сжималось в ожидании удара. «Включаю маскировку», — произнесла мирно. Я сделала глубокий вдох. «Давай, детка, давай!» Ты должна не подвести свою хозяйку и вытащить меня с этой планеты. Может, все-таки объясните, что происходит, раз уж мы все равно должны ждать?» Спросила я, когда Александра зависла над планетой. Я знала, что мы ждем разрешения на вылет и, если честно, сильно сомневалась в том, что его дадут. Мне не рассказывали, какие маскировочные возможности имеет корабль. Неужели можно вот так ускользнуть от целого флота, который ищет нас, или еще не ищет? Тамир виновато вздохнул. «Польк, прости меня. Я тебе кое о чём не рассказал». «Об этом я уже догадалась, что конкретно случилось и почему мы так спешно сваливаем. То есть не то, чтобы я против, но просто так ты ничего не делаешь». Вместо ответа Томир снова извлёк из внутреннего кармана куртки кристалл. Присмотревшись, я действительно узнала в нём тот, что привёз фортем. «И что это? Ты выковырил из шкатулки камень и теперь боишься, что тебя наругают?» Эту штуку нужно как можно скорее доставить на Канопус и отдать Фортему. Я так понимаю, это не сувенир, не магнитик. Что это? Объяснять долго. Это мощный твердотельный накопитель колоссального объема. Если коротко, то здесь хранится вся информация, которая есть у Денеба. Данные обо всем, планы, существующие документы, информация, которую они используют для управления системой, все переговоры и приказы. Мы с Мирной дружно открыли рты. Подруга опомнилась первой. «Ты что, скопировал всю базу? Вообще всю информацию до неба?» Тамир пожал плечами и немного виновато потупился. «Погоди, а о примжинах там что-то есть?» «Думаю, да. Не стали бы они так рисковать, если бы не было. Но информация зашифрована, поэтому ее нужно отвезти». «Отлично», — вздохнула я. «То есть мы летели как шпионы?» Причем я об этом ровным счетом ничего не знала. Мы просто не хотели подвергать тебе опасности. Вот и будете вместе жить. Я ведь верила в то, что ты ненавидишь Конопус и Фортема за свое похищение. Тамир пожал плечами. Сложно сказать, люблю ли я его. Но я точно не хочу, чтобы вся галактика погрузилась в кровопролитную войну. А это неизбежно, если Денеп не успокоится. Я хотел уговорить отца отступиться, я знал, как это сделать, и он начал поддаваться. Фортем не верил, что мне удастся, но я был очень близок. Грессен чувствовал это, и вот. Я видел, что они делают, и знаю, что брат не успокоится никогда. Его надо остановить даже ценой предательства родной системы, потому что иначе погибнут миллиарды. Грессен и сам не понимает, во что ввязывается». Для него это путь к власти, и он не понимает, что и его просто используют, а потом выбросят, как отработавшую свою машину. Он перевел дух. Все это давалось ему явно непросто. Я даже не представляла, как тяжело вот так предать семью, пусть не идеальную, даже озлобленную, но все же семью. Я вырос на Денебе, это родина моей мамы, но если Днеб угрожает всему миру, я не готов стать во главе этой угрозы, я хочу быть против». «Даже не знаю, что сказать», — я положила руку на плечо мужа. «Ты в последнее время меня восхищаешь». «О, да! Мы вообще все очень неплохи», — усмехнулся тот. «Если там есть информация о примжинах и они узнают, что мы ее стащили, то нападут, другого шанса у них не будет. Когда мы получим доступ к данным и узнаем, где их флот, базы и силы, у них не останется выбора» либо действовать, либо сдаваться. Нам действительно нужно очень быстро попасть на конопус». Мирно повернулась к панели управления. «Я рассчитаю самый прямой курс. Если будем двигаться без остановок, долетим да за полтора дня». Я покачала головой. «Не знаю, какие скорости могут развивать примжины, но это долго. Данные никак не передать через сеть». «Нет, шифрование предполагает физический носитель в считывателе». «Какие допотопные технологии!» — с досадой пробурчала я. «Можем попробовать пойти на аварийной скорости. Придется выключить все, что хоть немного жрет ресурсы — питание, отопление, гравитацию, кислород. Оставлю поддержку жизнеобеспечения только здесь». «И насколько сократим путь?» — спросил Тамир. «До двадцати часов, которые придется провести в этих креслах». «Делай», — распорядилась я. Ничего страшного за двадцать часов не случится, только подожди, я захвачу какой-нибудь еды. Скоро меня отпустит шок от побега, и если я не найду чего пожевать, то начну жевать дрожайшего супруга. «Нам дали разрешение на вылет», — обрадованно воскликнула подруга. «Я же говорил, это машинка-чудо, даже с боем не пришлось прорываться. Хотя я немного жалею, что не пришлось нажать вон ту красную кнопку». «Только посмотрите, он еще и кнопки в моем корабле изучил. Просто невероятно!» С максимальной возможной скоростью Александра неслась сквозь пространство. По мере того, как шло время, я немного расслаблялась. Мы почти покинули Днеп и вряд ли в ближайшее время нас преследовать. При должном везении Грессен вообще не поймет, что мы стащили какие-то данные, просто решит, что сбежали, опасаясь его мести. На кухне я набрала целый ящик разной еды, в основном той, которая не испортится без хранения в холоде. Злость Натамира еще тлела внутри. Можно было не сомневаться. Все это они придумали давно и по ходу дела просто вносили коррективы. И пусть меня обманули из высоких побуждений, я все же чувствовала себя пешкой на шахматной доске. И хотя мной не собирались жертвовать, важные фигуры уже давно сделали свои ходы, а я стояла у краешка доски. «Ты нормально себя чувствуешь?» — спросила мирно, когда я вернулась. — Немного устала, и еще боюсь не успеть. Даже если примжины нападут, я хотела бы быть во дворце в этот момент, а не смотреть со стороны. — Выше нос, Полька! — Тамир потрепал меня по плечу. — Прорвемся. Не раз уже прорывались. — Я на тебя все еще зла, а когда прилетим, и твоему приятелю попадет. — Ну, извини. «Я тут вообще подневольный человек. Что сказали, то и сделал. Другого варианта просто не было». Фортем озвучил мысли по поводу того, что Данеп мог заключить союз с примжинами. Слишком уж вяло они их искали и попросил помочь. Просто влезть в их систему и посмотреть переговоры и приказы. Отец тщательно охранял все, что касалось последних военных решений, но после его смерти доступ получила мама, и мы скопировали все, что было. «Лидия Артес тоже шпионка Фортема?» «Ну, нет, она просто помогает в обмен на некоторую помощь. Ее народу вернут права и планеты, хотя бы на условиях реального соправления с людьми». «Обалденно! И со свадьбой ты все знал с самого начала и не сказал?» «Знаю и не горжусь, но болтать о чем-то во дворце вообще было скверной идеей». Грессен таскался за мной хвостиком и явно прослушивал разговоры. Я решил, что несколько дней депрессии не нанесут тебе непоправимой травмы. «Это вы сейчас о чем?» — прищурилась мирно, отвлекаясь от панели управления. «После свадьбы я осталась с Фартемом. Тамир ушел». «И ты молчала? Мне, подруге, не сказала!» «И эта женщина упрекает меня в том, что я и ничего не рассказал», — рассмеялся Тамир. «Ну вас», — буркнула я, — «следи за дорогой». Так тут космос. За космосом следи. Ты принцесса, ты и следи. Твоя галактика, а не моя. Кстати, о галактике. Интересно, нам хоть кто-нибудь поможет, если начнется заварушка? Задумчиво произнес муж, и вопрос повис в воздухе. Время тянулось бесконечно медленно. Я смотрела в сияющую космическую черноту, думала о том, что нас всех ждет. История космической красотки, названной с лёгкой руки Тамира, подходила к своей финальной главе. «Мне так хотелось, чтобы в этой истории был ещё и эпилог, непременно счастливый, наполненный смехом и красками. Впервые в жизни я не могла вызвать в памяти образ Сашки, который подбодрил бы, сказал что-то оптимистичное. В голове не звучал её смех, перед глазами не вставали весёлое лицо и яркие смеющиеся глаза, чтобы она сказала, оказавшись на моём месте». Я что-то ела, но больше лишь чтобы занять руки, кусок в горло не лез. В скором времени калории должны были понадобиться, поэтому я впихивала в себя буквально силой мяса с гарниром и энергетические питательные напитки. Сколько мы просидели в таком состоянии, не знаю, но в один прекрасный момент я взглянула на часы и поняла, что отведенный мирный срок почти подошел к концу. В глаза словно насыпали песка. Спать очень хотелось, но я знала, что даже если попробую прилечь, то уснуть все равно не смогу. Организм был на пределе, как натянутая струна. Если выживу, неделю не смогу встать с постели. «Пристегнитесь», — скомандовала подруга. «Мы приближаемся к зоне Конопуса. Мне придется совершить прыжок, чтобы не тратить время на сближение, поэтому может трясти». Из-за аварийного освещения на мостике царил полумрак, я не жаловалась на зрение но всё равно щурилась, всматриваясь в приборную панель. Скудные познания в пилотировании сообщали, что мирно рассчитывает прыжок. Я до сих пор ни разу не видела кораблей, которые прыгали бы прямо к планете. Все мои путешествия происходили примерно одинаково. Сначала мы набирали скорость, затем совершали прыжок и подходили к планете достаточно медленно. Сейчас то, что хотелось сделать мир казалось безрассудством, но похоже это был единственный выход. «Прыгаю!» Сказала мирно, и свет совсем погас. Корабль несколько раз тряхнула, ремни врезались в кожу, грозя оставить следы. Я вцепилась подлокотники кресла и зажмурилась, чтобы не видеть мельтешащие тряски звезды в иллюминаторе. Медленно текли секунды. Одна, другая, третья. Я устала считать, сколько времени мы провели в абсолютной темноте. Наконец, после особенно сильного рывка, такого, что я на несколько секунд потеряла сознание, освещение восстановилось. Дружно, как единый организм, мы выдохнули, а потом обомлели. Тамир грязно выругался, мирно лишилась дара речи, а я... Я просто смотрела на развернувшуюся на экране картину и понимала, что вот он, конец моей истории, эпилога не будет, да и точку поставить вряд ли позволят. Их были тысячи или десятки тысяч, огромное множество небольших кораблей, похожих на драконов с гибкими механическими хвостами. Они выстроились перед красивой светлой планетой. Можно было только представлять, какой ужас сейчас охватил жителей Терристриса, если они вообще знали, кто ждет их наверху. «Это они?» — спросила мирно. «Премжины?» «Они», — эхом откликнулась я. «Мы опоздали». Тамир принялся с удвоенным рвением что-то набирать на панели. «Не опоздали», — пробубнил он. Ты что, свихнулся? взвизгнула подруга, очевидно поняв, что делает парень. Поля, скажи ему, он хочет прыгнуть прямо в атмосферу. А выбор у нас есть, возразила я. Сейчас они сообразят, кто перед ними появился, и нам конец. Но это безрассудство. Как двое телохранителей, как пилот, я это не одобряю и в этом не участвую. Но если погибать, то с боем. Выпусти им ракеты, пусть грохнут напоследок. Один. Тамир начал считать. «Все пристегнуты. Два. Паулина, мирно приготовьтесь. Три. Поехали!» Он хлопнул со всей дури по кнопке, пространство вокруг наполнилось белым светом, звезды снова пустились в пляс. На этот раз маневр Александры показался мне прыжком в самое сердце ада. Меня с силой бросило на ремень, затем откинуло на спинку кресла корабль закрутило, а еще в нас, кажется, попал какой-то выстрел. Панели над головой горели кроваво-красными предупреждениями о повреждении двигателя, но это, черт возьми, сработало. Сначала иллюминатор показывал лишь пламя, мне подумалось, обшивка не выдержит, но вдруг оказалось, что мы на дикой скорости несемся над городом. «Рули к дворцу!» — рявкнул Тамир. «Это же не скайборд, управления почти нет, и я понятия не имею, где мы!» Они взялись за штурвалы и буквально чудом выровняли корабль. Александра с честью провела нас через смертельную опасность и выполнила свою миссию, не подвела хозяйку. «Успели!» — вздохнула мирно. «На этом кристалле должна быть какая-то ценная информация, иначе нам не выстоять. Если бы выстрел не прошел касательной от нас бы осталась горстка космического мусора». «На этом кристалле все!» — уверенно ответил Тамир. Иначе они не приперлись бы так быстро. Это лишь малая часть, их флот где-то рядом с нами. Осталось выяснить, где. «Малая? Мне показалось, их там тысячи. Там много наших кораблей, скоро будет жарко». «Смотрите!» — мирно навела вела камеры на центр города. «Эвакуация в убежище». «Хорошо, они знают. Дворец нас примет». «Да, добро на посадку дали, встретят». «Но мы идём на одном двигателе, и как-то вот я не уверена, что сядем мягко. Не отстёгивайтесь!» На площадке перед дворцом, помимо стандартной делегации, нас встречали ещё несколько пожарных систем. Обшивка всё ещё горела, едкий дым сочился через немногочисленные щели в кабину, Тамер достал всем кислородные маски из аварийного ящика. «Стоило дождаться, когда тушение закончат, но сидеть просто так я бы ни за что не смогла». Поэтому я наплевала на жары дым, спрыгнула на светлый пол и оказалась в излишне крепких и собственнических объятиях. «Вы, ребята, умеете появляться со спецэффектами», — устало улыбнулся Люк, которого мне с трудом удалось разглядеть поверх плеча Аднара. «С момента нашей последней встречи император успела сунуться и немного похудеть, здесь работа была куда напряженнее, чем на Днебе. «Тамир», — Люк кивнул парню и с чувством пожал руку. Я не знаю, как выразить тебе нашу благодарность за то, что ты сделал». «И ты знал!» От переизбытка эмоций я развернулась почему-то к Фартему и влепила ему пощечину, не сильную, но крайне обидную. «Ладно», — пробурчал он. «Это тоже справедливо». «Я уже получил меня не бить!» Тамер поднял руки, когда я снова повернулась к ним. «Если тебя это утешит, то я узнал недавно. Одна редко делится планами». «Из-за чего я чувствую себя немного игрушечным императором?» «Плюшевым», — хмыкнул Фортем. «Так, давайте сюда кристалл. Надо действовать, пока нас не поджарили». Пока Тамир отдавал однару добычу, мы с Люком оказались друг напротив друга и, наверное, впервые с разговора в кабинете посмотрели друг другу в глаза без упреков и укоров. Как-то нависшая угроза нейтрализовала взаимные обиды, и хоть до братских объятий было далеко, это уже больше смахивало на теплые доверительные отношения. «Твои апартаменты тебя ждут», — сказал император. «Тебе нужно отдохнуть и поесть, на себе лица нет. Я знаю, что творится у наших границы и поражен вашим бесстрашием. Но прежде чем ты отправишься отдыхать, я бы хотел с тобой поговорить наедине. Пройдемся?» Люк мягко взял меня под руку, и мы направились внутрь, держась подальше от основного народа, занятого кристаллом. Я входила в знакомые стены с чувством нереального сумасшедшего счастья. Оказывается, я скучала не только по фортему, но и по легкости этого дворца. Тяжелые темные интерьеры до неба давили на меня, а здесь можно было дышать полной грудью. «Сейчас меня надолго поглотят дела, и времени сказать себе это не представится еще долго». «Я хочу, чтобы ты не злилась на меня за решение о твоей свадьбе. Я знаю, что ты любишь Аднара, и знаю, что он любит тебя больше всего на свете. Когда только ты приехала во дворец, мне очень хотелось, чтобы вы стали парой. Я разозлился на него за обман». «Но мы ведь обманули. Я грустно улыбнулась. Не должны были». Аднар часто принимает решения, которые вредят ему лично, Но приносят пользу его близким. Он знал, что мне нужна сестра, и предпочел солгать, чем причинить боль известия о моей смерти. Я долго думал... Мне жаль, что не удалось встретиться с девушкой, которая была мне сестрой по крови. Но я не жалею, что познакомился с тобой, и никогда никому не скажу, что между нами нет родства. Ты моя сестра, и на этом точка. Никто не делал для меня столько, сколько сделала ты. Никто не жертвовал ради моего народа собственным сердцем. — Спасибо тебе, Паулина Виккерс. — Не представляй меня героиней, — улыбнулась я. На душе расцвело ликование, меня ждали. Зима прошла, и наступила теплая, уютная весна. Снова дома. Как же хорошо. — Я никогда не жила в семье, поэтому ближе вас у меня никого нет. Что бы я ни делала, я делаю это, потому что боюсь потерять близких людей. — Ты теперь сильнее многих, — задумчиво протянул Люк. А ведь будь ты впрямь моей сестрой, неизвестно, пережила бы лихорадку. Нас хранят звезды, Паулина. Я буду молить их о том, чтобы у Томира оказалась нужная информация, и чтобы эта война закончилась, не начавшись. И раз уж Люк вдруг подобрела, я приняла активное участие в рискованном и тайном плане Аднара, вдруг подумалось, что совсем не лишним будет выпросить небольшое повышение уровня доверия. Мне можно присутствовать на советах и обсуждениях сложившейся ситуации? Я обещаю, что не буду вмешиваться, но... Пойми меня, Люк, сидеть в безвестности невыносимо. — Конечно, дорогая, но сначала отдохни и приди в себя. Время у нас есть, примжины не торопятся нападать. Его окликнул Фортем, и они оба унеслись разбираться с Кристаллом. Напоследок однар подарил мне долгий задумчивый взгляд и вдруг подмигнул, а я украдкой показала ему кулак, «Все еще злясь на то, что меня использовали в качестве... норгла, точно!» «Все, как говорила леди Артес, а я ведь еще тогда задумалась, нет ли случайно у моего любимого Дгнарна секретного туза в рукаве?» «Нет, все-таки самообладанию и хладнокровию этого мужчины можно позавидовать». «Представляешь, — сказала я мирне, когда мы вошли в знакомые, но непривычно пустые апартаменты». «Он узнал о нашей свадьбе, уговорил Тамира шпионить, отвоевал меня себе после церемонии, затем совершенно невозмутимо проводил нас на Денеп, потом притащился на свадьбу с Таяной, потом всю ночь был со мной и молчал. Ни слова о том, что нам предстоит сделать, ни слова о том, что леди Артес ему помогает, это просто...» «Знаешь...» — мирно фыркнула. «Я рада, что вы вместе, скучно точно не будет». «Никому», — мрачно кивнула я. Ты заметила, в каком все напряжении Над нами висит флот тварей, о которых мы до последних месяцев и не подозревали. Неудивительно. Мне порой даже жаль примжинов. Они были хозяевами галактики, а затем почти вымерли и... Думаешь, их бы не взяли в альянс, если бы они пришли с миром, не дали им планету, не помогли с их уязвимостью? А ты? Я хмыкнула, раздеваясь, чтобы принять душ. Мне хватало мозгов понимать, что даже родной Конопус не благодетель и как бы не горько было признавать, я скорее поставлю на то, что, испугавшись примжинов, Люк стер бы их с лица галактики, и два бы они сунулись к Альянсу. Настроения устраивать масштабные игры в воде не было, так что я ограничилась коротким душем и даже не стала укладывать волосы, скрутив их в тугой узел. Завтра кудряшки будут не идеальными пружинищими луканами, а непослушная кипа и волос. Но я так устала, что не могла находиться на ногах дольше пары минут. Правда, вдруг выяснила, что у меня совсем нет одежды. Мирно добыло халат, но завтра-то мне придется в чем-то выйти на совет. «Боюсь, из-за эвакуации магазины не работают и доставок нет. Но я раздобуду для тебя что-нибудь», — пообещала горничная. «Мне не хотелось вступать в галактическую войну в халате. Наверняка ведь войдем в историю. Будут считать меня принцессой со странностями, хотя уж лучше странной, чем мертвой». Двери вдруг открылись, впуская фартема, и сердце особенно сильно толкнулось в груди. Как же он устал, похоже, вообще не спит. «Брысь!» — рыкнул на мир, но и ту, как ветром сдуло. В руках Аднара я заметила какой-то сверток. «Так и думал, что у тебя нет одежды». «Только не говори, что принес мне платье», — улыбнулась. «Извините, мисс Викерс, платьев не храню». Он протянул мне рубашку, но вдруг передумал, и взялся за пуговички халата, очевидно решив поиграть со мной как с куклой. «Ты все еще краснеешь!» Чарующий бархатистый голос и бессмертельная усталости уносил меня куда-то далеко-далеко, туда, где не было заботы воина уж теперь. Халат упал к ногам, плеч коснулась прохлада, но почти сразу на них легла рубашка, я утонула в ней наверняка показавшись еще меньше, чем была на самом деле. «Я ненадолго. Пойдем подышим». Мы вышли на балкон, с которого открывался вид носатый город. Я ахнула, поняв, что прежде яркий Аль совсем лишен иллюминации. «Незачем показывать врагу цели», — пояснил Фортем. «Большая часть гражданского населения в убежище остались лишь те, кто отказался спасаться». «Почему?» «Они любят свою планету. Они хотят сражаться». При мысли, что во время вторжения примжинов здесь начнется бойня, я поежилась. — Вы нашли нужную информацию? — Расшифровываем носитель. К утру все будет, я полагаю. — Дожить бы до утра. Я так устала, но, кажется, не смогу сомкнуть глаз. — Я помогу тебе расслабиться. Он вдруг прижался губами к моей шее, вжимая меня в перила балкона. Я задохнулась от смеси страха и возбуждения. От ужасающей высоты меня отделяли какие-то сантиметры и... Руки Аднара, который, казалось, не боялся ни ада, ни рая. «Нас могут увидеть!» — воскликнула я. «Добавляет остроты!» — отмахнулся мужчина. «Ты сумасшедший!» «О, ты не представляешь, какой псих тебе достался, мисс Виккерс!» Я расхохоталась, откинув голову назад, полностью доверяясь ему. И, ощущая горячие поцелуи, смотрела на разрушитель, тень угрозы, нависшей над всеми нами. «Лорд Фартем!» – ожил Эмир Таднара. «Его Величество собирает экстренный совет. Флот до неба на полной скорости идёт к нашим границам». Внутри всё похолодело. Я мгновенно оказалась на полу и побежала за брюками. Сойдут и старые. Главное, мне жизненно необходимо было послушать, о чём они все говорят. «Детка!» «Может, лучше поспишь?» — спросил Фортем. Спросил, не приказал и даже не настоял. Удивительные метаморфозы. «На том свете высплюсь», — отмахнулась я. «Все равно не усну. А если они грохнут по дворцу, то предпочту быть на ногах». С таким железным аргументом не поспоришь, и мы направились в залу, где решалась судьба целой звездной системы, а может и всей галактики. «Сколько у нас времени?» — спросил один из капитанов. «Не больше суток», — ответил Фартем. «Но чего они в Фаргх раздереждут? Почему не нападают?» «Денепцев. У них установился некий симбиоз с Грессеном. Очевидно, это сделка, и ни один ее участник не рискует действовать в одиночку. У нас есть время подготовиться и расшифровать данные, что мы получили». «Лорд Фартем?» — Ваше Величество! — громыхнул адмирал Рутберг. — Я осмелюсь предложить направить к Конопусу дополнительные силы. — Нет, — отрезал Фортем, — они понадобятся нам, когда мы найдем примжинов. — Но Альсахал будет разрушен, Терристрис охватит хаос. — Это лишь город, адмирал. Они спорили уже на повышенных тонах. Гражданское население в убежище... «А город можно отстроить. Если мы бросим все силы на отражение атаки примжинов, даже если победим, то не разобьем их окончательно. Сначала нанесем удар по основному противнику, а потом добьем остатки». «Но откуда уверенность, что примжины не бросят все силы на нас?» спросил другой капитан-негуманоид, напоминавший ящерицу. «Им еще нужно будет разобраться с денепцами», напомнил Фортем, «и другими менее крупными системами» они хорошо изучили нашу галактику к тому же не забывайте об угрозе из солнечной системы сейчас все мы обладаем иммунитетом к звездной лихорадке но и эту проблему прям же нам придется решать в случае победы и того подвел черту адмирал мы остаемся на тех же позициях и просто ждем пока не отработает разведка по его виду было ясно что подобный план казался безрассудством Я и сама бы побоялась оставлять Канопус без защиты, но если Аднар верил, что это нас спасет, я потерла виски. «Боже, как это все сложно! Как люк выносит бремя короны! Насколько умным и бесстрашным надо быть, чтобы принимать подобные решения!» «Разрушитель будет защищать дворец, но я все же рекомендую вам, ваше величество и вам, ваше высочество, спуститься в убежище!» «Нет, вырвалось у меня!» Когда все взгляды вдруг оказались прикованы ко мне, я покраснела, но поднялась и твердо произнесла. «Я не уйду из дворца. Мы не можем просто сдать им город. Если не дадим бой, то в убежище они прорвутся быстро, а бойня в подземном замкнутом пространстве...» «Согласен с принцессой», — кивнул Люк. «Мы остаемся. Разрушитель справится с обороной. Надеемся, нам не понадобится много времени». И Примженов мы разобьем. И я прошу вас, всех и каждого, еще раз проверить свои позиции и боевую готовность. Защищайте конопус изо всех сил. Удачи вам, командиры. Встретимся на Победном Совете.